Глава 10 Мы совершали полеты из Бихты, Дарбханга, с базы ВМС Гаруда из Гантхенегара. Летали в основном на Ил-78, закупленных в стародавние времена у Советского Союза. Несколько заправщиков «Боинг» и «Эербаз» у нас тоже были. Самолеты старые, на высоте внутри «Дикий колотун». Костюмы тоже старые, негнущиеся и почти без теплоизоляции. В воздухе мы очень мерзли, хотя стандартный вылет длился недолго. Поднимались на высоту в 18 километров. Выше самолеты просто не вытягивали. Чем выше, конечно, тем лучше, но не с нашей техникой. Каждый полет занимал пару часов. Летали с полной загрузкой. Два самолета на максимальной высоте угодили в опасный режим и свалились в штопор. Один из экипажей не смог из него выйти. Набрав нужную высоту, мы выпускали топливопровод и распыляли аэрозоль в воздухе. На первый взгляд облако выглядело как сброшенное горючее. На самом деле это была взвесь из твердых частиц, Нам сказали, что в ней присутствовала двойки, серы и еще какие-то химикаты, как в вулкане. Пепла, как при вулканическом извержении, не было, только эта смесь. Распыленная в воздухе, она должна отражать солнечный свет. Смесь делали в Бхопале и других городах Индии. Чаще всего мы летали над Аравийским морем. Дующие там в конце лета господствующие ветры уносили аэрозоль в сторону Индии, как мы и планировали. Делалось это ради своих, к тому же так было легче избежать критики. Увы, вскоре выяснилось, что ветры разносят смесь по всей стратосфере, в основном в северном направлении, но и в другие тоже. И она повсюду отражала солнечный свет». В небе самой Индии с виду ничего не менялось. Мы всю жизнь провели под Око азиатским коричневым облаком, и привыкли к тому, что небо всегда грязное. Операция прибавила немного яркости дневному свету, а закаты стали чуть краснее, чем прежде. Порой это очень красиво. Однако по большей части ничего не изменилось». Доля, отражённого нашими усилиями света, составила всего одну пятую процента от общего количества. Якобы это чрезвычайно важно, но заметить такую крохотную разницу невооружённым глазом невозможно. Общий эффект был, как в 1991 году, от Пентубо, или в два раза больше, чтобы... Насытить стратосферу нужным количеством аэрозоля потребовалось несколько тысяч самолётов вылетов. У нас имелись всего 200 самолётов, так что каждому экипажу приходилось постоянно летать туда-сюда и так несколько месяцев подряд. Очень много работы. Мы слышали, что наша затея страшно не понравилась китайцам, Пакистану, конечно, тоже хотя полеты выполнялись только в то время, когда струйные течения шли на восток или северо-восток. Время от времени рассеивание накрывало соседей. Со всего мира посыпались жалобы, мол, аэрозоль нарушает озоновый слой, пострадают все на свете. Как-то раз по нам выстрелили ракеты с инфракрасной головкой самонаведения. Викрам в последний момент выполнил маневр, Самолет замяукал, как кошка. Кто стрелял, мы так и не узнали. Нам все было нипочем. У нас был приказ, и мы выполняли его с радостью. Во время Великой Жары у всех кто-нибудь умер. Даже если никто не умер, мы делали это ради Индии. Жара могла повториться в любом районе нашей страны. Правительство постоянно об этом напоминало. Период жары мог наступить даже в северных широтах. В Европе жара однажды убила семьдесят тысяч человек, а ведь Европа расположена намного севернее. Опасность угрожала больше, чем половине населения Земли. Выходит, старались мы для всех. Работали семь месяцев без выходных — Если учитывать техобслуживание, заправку топливом и наполнение баков смесью, то круглыми сутками. Мы изнемогали, но постепенно вошли в ритм. Экипажей хватало, чтобы летать в три смены. В разгар операции казалось, что ей нет конца и края, что всю оставшуюся жизнь мы не будем заниматься ничем другим. Мы верили, что спасем Индию, спасем весь мир». Однако в первую очередь, конечно, думали о своей стране. Жили надеждой, что смертельная жара больше не наступит. Очень волнительное было время. Теперь, посещая другие страны и слыша, как кто-нибудь нас критикует, я сразу встаю на дыбы. — Вы ничего не знаете, — говорю я им. — Пострадали-то не вы, поэтому вам все было до лампочки. «А мы знаем, и нам не все равно. Кстати, с тех пор периодов сильной жары больше не случалось. Конечно, зарекаться на будущее нельзя, однако мы сделали все, что было в наших силах. Мы делали доброе дело. Должен признать, что иногда повышаю голос на людей, когда они говорят обратное. Гореть им в аду!» Индия там уже побывала. Поэтому я терпеть не могу, когда кто-то критикует наши действия. Они понятия не имеют, о чем толкуют, не знают, что такое ад, а мы его видели своими глазами.